Глава 5 На завтра, во время дневного перерыва, он отводит Альвара в сторону. «Прости, что я с личным делом», — говорит он, — «но я все больше тревожусь за здоровье мальца, особенно за его питание, которое, как ты видишь, состоит из хлеба, хлеба и еще раз хлеба». И, конечно, оба они видят, как мальчик, сидя среди грузчиков с подветренной стороны сарая, он жует половину буханки, смоченной водой. «Мне кажется, продолжает он, что растущему ребенку надо больше разнообразия, больше питательности. На одном хлебе это не жизнь, это не универсальная еда. Ты не знаешь, где можно купить мясо, не катаясь в центр города?» Альвара чешет голову. «Тут в округе упор-то негде. Есть люди, я слыхал, которые ловят крыс. В крысах недостатка нет, но для этого нужна ловушка. А я вот так с ходу не скажу, где можно добыть годную крысиную ловушку. Похоже, тебе придется ее сделать самому». «Можно из проволоки, с каким-нибудь спускным механизмом». «Крысы?» «Да, разве не видал их? И где есть корабли, там есть и крысы». «Но кто же есть крыс? Ты ешь?» ну, «Нет, даже не мечтаю. Но ты спросил, где взять мясо. А что я могу тебе еще предложить?» Он долго смотрит Альвара в глаза, не находит в них шутки, или, если это шутка, то она очень глупая». После работы они с мальчиком отправляются прямиком к загадочному Наранхасу. Они проходят как раз тогда, когда хозяин собирается опустить ставню. Наранхасы впрямь в магазин, как выясняется, там действительно продают апельсины, а также другие фрукты и овощи. Пока хозяин нетерпеливо ждет их, он набирает столько, сколько могут унести небольшой пакет апельсинов, полдесятка яблок, морковь и огурцы. Вернувшись в комнату в центре, он режет мальчику яблоко чистит апельсин. Пока мальчик ест, он режет морковь и огурец на тонкие кружочки и выкладывает их на тарелку. «Вот», — говорит он. Мальчик с подозрением тыкает в огурец, нюхает его. «Мне не нравится», — говорит он. «Это воняет». «Чепуха огурец, вообще ничем не пахнет. Зеленая — от кожура, попробуй, тебе полезно. Вырастешь от этого». Он съедает половинку огурца, целую морковь и апельсин. На следующее утро он вновь навещает на Ранхаса и покупает еще фруктов – бананов, груш, абрикосов, приносит их в комнату. Теперь у них порядочный запас. Он опаздывает на работу, но Альвара ничего не говорит. Несмотря на желанные добавки к питанию, ощущение телесного истощения их не покидает. Ежедневно поднимая и перетаскивая тяжесть, он не укрепляет свои силы, а опустошается. Он начинает себя чувствовать почти бесплотным духом, боится потерять сознание на глазах у товарищей и опозорится. Он вновь заговаривает с Альвара. «Мне не здоровится, — говорит он, — уже сколько-то времени, а не посоветуешь ли врача? На седьмом причале есть медпункт, он открыт по вечерам. Иди туда сейчас же, скажешь, что здесь работаешь, тогда не придется платить». Он следует указателям на седьмой причал, и там и впрямь обнаруживается медпункт с простым названием «клиника». Дверь открыта, за стойкой никого, он жмет на звонок, но тот не работает. «Эй, — кричит он, — кто-нибудь есть?» Тишина. Он заходит за стойку и стучит в закрытую дверь с табличкой клиника. «Эй!» — кричит он. Дверь открывается, перед ним возникает крупный краснолицый мужчина в белом халате. На воротнике у него жирное пятно чего-то похожего на шоколад. Человек обильно потеет. а «Добрый день!» — говорит он. «Вы врач?» «Заходите!» — говорит человек. Указывает на стул, снимает очки, тщательно вытирает стекла с салфеткой. «Вы работаете в порту?» «Да, на втором причале». «А, на втором причале. Чем могу помочь?» «Последнюю неделю-две мне не здоровится. Никаких особых симптомов, я просто быстро устаю время от времени. У меня кружится голова. Думаю, это из-за диеты недостатка питания». «Когда обычно у вас кружится голова? В какое-нибудь определенное время суток?» а «Нет, это случается, когда я устал. Я работаю грузчиком, гружу, как я вам уже сообщил. Я к такой работе не привык. В течение дня мне нужно много раз проходить по трапу. Иногда, глядя вниз, в зазор между причалом и бортом судна, на волны, что плещет на стенку, я чувствую головокружение. Чувствую, что поскользнусь, упаду и, может, ударюсь головой и утону. На недоедание не похоже. Может и нет, но если бы я питался лучше, мне было бы легче перерабатывать головокружение». «У вас раньше случались такие страхи? страх падения и утопления?» «Это не психологическое, доктор. Я рабочий, я выполняю тяжелую работу, я перетаскиваю тяжести по многу часов. У меня сердце колотится. Я постоянно на пределе сил. Вполне естественно, что мое тело иногда от того и гляди откажет, подведет меня». «Конечно, это естественно. Но если это естественно, зачем вы пришли в медпункт? Чего вы от меня ожидаете?» вы не хотите послушать мне сердце? Вам не кажется, что стоит сделать анализ на анемию? Вы не считаете, что нам стоит обсудить возможные недостатки моего питания?» «Я проверю ваше сердце, как вы предлагаете, но я не могу сделать вам анализ на анемию. Это не медицинская лаборатория, это просто медпункт первой помощи для портовых рабочих. снимать рубашку». Он снимает рубашку, врач прикладывает стетоскоб к его груди и уставляет взгляд в потолок, слушает. Изо рта у него воняет чесноком. «С сердцем у вас все в порядке», — говорит он, наконец, «хорошее сердце, много лет вам прослужит. Можете возвращаться к работе». Он встает. «Как вы можете такое говорить? Я изможден. Я сам не свой. Мое общее самочувствие ухудшается с каждым днем. Не этого я ожидал, когда прибыл сюда. Болезнь, утомление, несчастье. Ничего этого я не ожидал. У меня предощущение не просто умственное, а настоящее телесное предощущение, что я того гляди рухну». Тело сообщает мне всеми возможными способами, что оно отказывает. Как вы можете говорить, что со мной все в порядке?» Молчание. Врач, прилежно складывая стетоскоп в черный футляр, убирает его в ящик, укладывает локти на стол, сплетает пальцы, укладывает подбородок на руки, говорит. «Милостивый государь, — говорит он, — я уверен, что вы пришли в этот маленький медпункт, чтобы пережить чудо. Если вы надеялись на чудо, вам следовало бы отправиться в полноценную больницу с полноценной лабораторией». «Я же могу предложить вам лишь совет. Мой совет прост. Не смотрите вниз. У вас припадки головокружения, потому что вы смотрите вниз. Головокружение – это психологическое, а не медицинское. Взгляд вниз – вот что порождает припадок». «Это все, что вы предлагаете? Не смотреть вниз?» «Да, это все, если у вас нет симптомов объективного свойства, в которые вы готовы меня посвятить». «Нет таких симптомов, нет. Совсем нет». «Как все прошло?» – спрашивает Альвара. «Когда он возвращается? Нашел медпункт?» «Я нашел медпункт и поговорил с врачом. Он говорит, что надо смотреть вверх. Пока смотрю вверх, все со мной будет хорошо. А если гляну вниз, могу упасть». «Вроде хороший, здравый совет», — говорит Альвара. «Ничего заумного. Давай-ка возьмешь отгул на остаток дня и немного отдохнешь». Несмотря на свежие фрукты, купленные в Наранхосе, несмотря на уверение врача, что сердце у него здоровое, никаких поводов думать, что он не проживет еще много лет, — Нет, он продолжает чувствовать себя изможденным, да и головокружение не проходит. Хотя он и слушает советы врача, не смотреть вниз, когда идет по трапу, он не может отключиться от угрожающего шума волн, бьющих в промасленную пристань. «Это просто головокружение», — убеждает его Альвара, похлопывая по спине. «Не обращай внимания, скоро пройдет». Но у него нет такой уверенности. То, что его угнетает, не пройдет, так ему кажется. «Как бы то ни было, — говорит Альвара, — если случайно поскользнешься и упадешь, ты и не утонешь. Как-нибудь себя спасут, я спасу. Зачем еще человеку-товарища? Ты спрыгнешь и спасешь меня, если потребуется, или веревку себе брошу». «Да, веревка-то целесообразнее будет». альвар не обращает внимания на ехидство этого замечания или, может, не улавливает. «Практичнее, — говорит он, — мы всегда выгружаем одно и то же пшеницу, — спрашивает он у Альвара при другой оказии. Пшеницу и рожь. Отвечает Альвара. И все, что мы импортируем через порт зерно, зависит от того, что ты понимаешь под мы. Второй причал грузы зерна, работаешь ты на седьмом причале, разгружаешь смешанные грузы. На девятом стали цемент. Ты не гулял по порту, не изучал? Изучал. Но другие причалы постоянно пустыют, как сейчас. «Ну, это разумно, правда. Тебе же не нужен каждый день новый велосипед, новая обувь, каждый день не нужна новая одежда. А вот питаться необходимо каждый день, вот нам и надо много зерна. И поэтому, если я переведусь на седьмой или девятый причал, мне будет легче? Я целыми неделями смогу отдыхать?» «Так точно. Если бы ты работал на седьмом или девятом, тебе было бы легче. Но тогда у тебя бы была неполная ставка, так что в итоге на втором лучше». — Ясно. Так что все к лучшему в итоге, что я здесь, на этом причале, в этом порту, в этом городе, в этом краю. Все к лучшему в этом лучшему из возможных миров. — Альваро хмурится. — Это невозможный мир, — говорит он. — А единственный. Лучше он в таком случае или нет решать не тебе и не мне. Ему на ум приходит несколько разных ответов, но он воздерживается их произносить. Может, в этом мире, который единственное и благоразумнее оставить иронию в прошлом?